Егор. Кино продолжается. Выскочив из охваченной огнем усадьбы, я сел за руль и помчался в сторону Москвы. В голове крутились вопросы. Что же все-таки произошло? Как мог пожар вспыхнуть так внезапно и сразу везде, будто весь участок полили керосином? Я что, на самом деле избил Поленова? И черт побери, где же все-таки Флора? Чтобы перевести дух, я зарулил на заправку. и уже выйдя из кассы, увидел ее. Узнал сразу, несмотря на все эти годы, что мы не виделись. Держа на руках ребенка, она говорила с таксистом, очевидно, упрашивая отвезти. Я быстро пошел, почти побежал к ним, но она уже торопливо забралась с малышом на заднее сиденье и автомобиль резко стартовал. Я метнулся за руль и пустился следом. Рулил уверенно, цепко, лихо, но внутри внезапно прокатилась холодная оторопь. Словно снежная лавина сошла. Лавина сомнений. «Что я творю?» «Джеймс Бонд какой-то недоделанный», — твердил я. «Не лучше ли поехать сейчас домой, а потом отправить ей сообщение? Спросить, хочет ли она увидеться? Может, я вообще ей не уперся? Еще у нее ребенок. От Поленова? Я точно хочу иметь со всем этим дело?» Автомобили остановились на светофоре. Такси собиралось ехать прямо. Дорога направо вела к моему дому. Я включил поворотник. Мне ясно привиделось, как невидимый оператор кинокамеры, которая продолжала меня снимать, недоверчиво и укоризненно качает головой. «Как же так, чувак? Ты чё? Это ведь ради неё ты свалился с неба в чужой сад, получил условник, потерял разработки, избил Поленова. И что?» «Сейчас откажешься от такой возможности и тихо свалишь домой, даже не попытаешься!» Я решил не вступать с голосом в переговоры. Он молчал очень громко. Я чувствовал его присутствие. Сначала надо все обдумать. «Я не поеду за ней сейчас». «Не поеду», — сказал я ему. «Про тех, кто не поехал, кино не снимают», — презрительно произнес голос. «Ну и не надо!» — рявкнул я. В ответ тишина. И я вдруг понял, что голос невыразительно замолчал, а исчез. Он на самом деле отключился. Ну и черт с ним! Я выключил поворотник и поехал прямо. Они припарковались чуть раньше меня. Флора уже шла от машины к подъезду. Я посигналил, но она даже не оглянулась, спеша в дом. Я побежал следом, размахивая руками, словно пытаясь ухватить невидимые нити, тянущиеся от флоры ко мне. Тщетно. Дверь захлопнулась прямо перед моим носом. Я замер. Через пару минут кто-то вышел, дав мне возможность проскользнуть внутрь. Моментально просканировав глазами почтовые ящики, я увидел тот, что был под завязку забит письмами и счетами. Срисовал номер квартиры и побежал по лестнице. Второй этаж. Третий. Пятый. Я занес руку, чтобы постучать, и замер. Снова сомнение. Оно мне точно надо. Вот я войду сейчас. И что? Что говорить? Что делать? И, главное, что потом? Вся эта история. Точно ли она моя? Про тех, кто не постучал, кино не снимают. Ласково. И чуть насмешливо сказал я себе сам.